Виталий Зыков. Цикл «Дорога домой». Книга вторая. Наемник Его Величества. Посвящается моим родителям, Зыковой Нине Николаевне и Зыкову Валерию Владимировичу. Автор выражает особую признательность Пусенкову Роману за неоценимую помощь в работе над романом и Николаеву Антону за поиск проклятых ошибок. Зашевелятся во сне старые хозяева и упадут на землю их кошмаров, и дадут они ростки. Тогда предадут живые мертвых, а туман и глубин потеряют свои страхи. Наберет силу свет красной звезды, отодвинув тьму и явив миру паутину врага. Фрагмент фиорского пророчества, так называемые «списки ужасов», частично расшифрованный по заказу Академии общей магии. Пролог В большом зале трактира «Молодой рыбак» сегодня практически не было свободных мест, что объяснялось редким для этого самого южного форпоста Королевства Гортаж событием. Вечером выступал заезжий столичный бард. Громкая слава Вурила по прозвищу «Дар Орриса» бежала далеко впереди певца. В фильме на его выступление приходил весь цвет столичной аристократии, что делало пение этого барда элитарным, искусством только для избранных, принося самому Вурилу неслыханные гонорары и столь же неслыханные нахальство и гонор. По слухам, бард попал в этот пусть и крупный, но все же далекий от столичной роскоши городок по причинам вполне прозаическим. Сплетники намекали на любвеобильность Вурила, его неразборчивость в выборе новых пассий, Упоминался в этих слухах и род Лурканов, один из влиятельнейших родов королевства. Последние говорили шепотом и делая большие глаза. Но, как бы там ни было, Барт оказался в Бурнале проездом, давая единственное выступление в лучшем трактире города, и местная элита никак не желала пропускать сие знаменательное событие. Цены на места взлетели до небес, разом отсеяв наименее состоятельных почитателей. И вот теперь с чванливой важностью местные дворянчики и купцы закатывали глаза, изображая удовольствие от неземного пения, не забывая при этом в огромных количествах поглощать разнообразные яства местных поваров. Авраз Чисмар сидел в этом проклятом темными богами кабаке уже который вечер. Приказ лорда Маркуса отличался определенностью и не предусматривал иных толкований. Каждый вечер ждать в трактире молодой рыбак встречи с агентом Тлантоса. Вот и приходилось принимать вид этого скучающего путешественника, который странствовал по своим делам, да неожиданно застрял в городе, то ли ожидая какого-то спутника, то ли просто восстанавливая силы после долгого пути. За пару седмиц он уже стал обыденной деталью местного трактирного пейзажа и не вызывал особого интереса. Ну, приходит дворянин в трактир, заказывает не самое дешевое вино и тихо пьет. Кому это сейчас интересно? Трудности возникли только единственный раз, сегодняшним вечером. Приезд этого клятого барда так взвинтил цены, что Аврос потратил почти все свои деньги и теперь, изобразив вежливый интерес, в уме уже писал доклад о необоснованно высоких тратах и прошении на получение в банке новой суммы. Долгое бестолковое ожидание и лишние траты не улучшили и без того отвратительный характер мага. Единственным желанием, что сейчас прочно обосновалось в его душе, стало желание набить морду этому столичному выскочке со слащавым голосом, более приличествующим ненормальному мужчине, а какому-нибудь евнуху из Загорного халифата. Думая примерно так, Аврос покачал головой и неожиданно напрягся, только мгновением позже осознав, что причиной беспокойства стала тень, упавшая на его столик. Мак поднял глаза, и натолкнулся на заградившую свет фигуру небедно одетой незнакомки. Безумно дорогая белоснежная рубаха из паутинного шелка с фиорскими кружевами и черные эльфийские облегающие брючки, широкий красный пояс с узким мечом на правом боку. И если Авросу не изменяло зрение, то на навершии рукояти меча поблескивал хрусталиками глаз серебряный паук. Знак довольно серьезной школы меча. Все говорило о достатке. Больше всего привлекала неестественная бледность лица незнакомки. Можно даже сказать, мертвенная бледность, особенно заметная на фоне жгучей черных волос. И это лицо сейчас кривилось в сардонической, неженской усмешке. «Вы не будете возражать, если я присяду за ваш столик?» Мягким голосом произнесла незнакомка. «Вы правы, хотя только Кали знает, как мне будет трудно это делать», выдохнул Мак. в котором шевельнулась непонятная неприязнь. «Что именно делать?» спокойно поинтересовалась женщина и уселась за стол. «Возражать! И если вы сейчас же...» По-звериному угрожающе приподняв верхнюю губу, хотел было продолжить аврос, но вдруг осекся и замолчал. Взгляд мага проследил за левой рукой самоуверенной пришелицы, которая, нашарив за воротником рубахи тонкую цепочку, вытянула на свет небольшой костяной медальон и тут же его спрятала. Этих мгновений Аврос ухватила, чтобы разглядеть широко раскрытую когтистую пятерню в круге и ощутить знакомый аромат магии атлантаса «Рад вас приветствовать. Извините, сразу не узнал». Чуть привстал со стула Аврос и приветственно склонил голову, сжав при этом лежавшую на столе руку в кулак. Голос его звучал сухо. Макс с трудом скрыл злость и раздражение. Незнакомка имела ранг намного более высокий, чем сам Аврос. Но ну, надо же, как тистая рука. Да это же на три ступени выше ранга Чесмара, на целых три ступени. Куда уж ему с его сжатым кулаком на медальоне. Третий ранг есть третий ранг. Ничего. «Я понимаю», — снисходительно кивнула обладательница когтистой руки, поискала взглядом слугу и через некоторое время уже заказывала у того бутылку шикарного ралаятского вина, столетней выдержки и пару легких морских блюд. Затем она обратилась к Авросу. «Надеюсь, я не заставила вас ждать?» «Недолго, но это не страшно», — взяв себя в руки, спокойно ответил маг, затем помолчал некоторое время и спросил. «Могу ли я надеяться узнать ваше имя?» «Грас Мергола из рода Сапир», — отсалютовала бокалом с вином женщина. Местная обслуга выполнила ее заказ с завидной быстротой. Аврос, демонстрируя уважение, склонил голову, пытаясь при этом скрыть некоторое замешательство. Ему показалось, что глаза посланницы лорда Маркуса на какой-то миг блеснули красным. Но, видимо, от проницательного взора Мерголы ничто не могло укрыться, потому что она усмехнулась и спокойно уточнила. «Если вам интересно, то я вампир». Аврос закашлялся. <кười> <кười> «Простите, но, не сомневаясь в вашем могуществе, я вынужден заметить, что теперь наше перемещение в дневное время будет затруднено». От этой новости Аврос стал до неприличия многословен, перейдя на какой-то канцелярский стиль. «Ерунда. Меня эти ограничения уже давно не касаются». Лениво махнула кистью вампирша и вновь налила красного, как кровь, вина. Не стоит унижать меня сравнением с какими-то почти дикими сопляками, которые еще не достигли своей первой сотни лет. Чисмар на это никак не прореагировал. Его знания о вампирах ограничивались лишь теми общеизвестными фактами, что они пьют кровь, а это косвенно указывает на владение магией крови. Боятся дневного света, владеют зачатками магии превращений. Даже сам факт службы вампиров Тлантосу являлся тайной за семью печатями и проходил среди мага Франга Чисмара на уровне слухов. Вот если бы на его медальоне был кристалл!» «Я бы порекомендовала прекратить эти бесполезные мечтания. Через полчаса мы выезжаем из города», — все так же мягко сказала вампир. «Завтра к обеду нам надо быть на золотых песках». «Зачем?» Ошарашенно поинтересовался Аврос, который никогда не был на этом самом известном курорте Гарташа. «Есть работа», — хищно улыбнулась Грасс Миргола, показав неестественно длинные клыки. Климат в золотых песках не менялся на протяжении тысячелетий. Мягкие ласкающие лучи Тасса... Чистый желтый песок и вечно теплые воды Судского океана превратили этот район в постоянное место паломничества тугих кошельков со всего Торна и любимое место отдыха магов Нолда. Причину поездки в этот райский уголок Аврос узнал от своей спутницы-вампира уже в пассажирской карете, в которой он и Мергола добирались на курорт. Оказалось, что их целью является охрана отдыхающего здесь мага и двух его молодых жен. Не знамо за какие заслуги начальство этого чародея Снолда, кстати, капитана морского охотника, оплатило его отдых на курорте для толстосумов. В течение двух седмиц Саврос и вампирша должны были опекать своего подопечного от всех возможных угроз. Отдыхающие на золотых песках жили в отдельных домиках, скрытых в крохотных рощицах разнообразных плодовых деревьев. Располагались такие рощицы никак не ближе трех-четырех десятков сажений одна от другой. В непосредственной близости от бунгало подопечных находились всего два домика, один из которых и предстояло занять авросу с вампиршей. С легкой усмешки Грас Миргола сообщила своему подопечному, что они должны будут изображать влюбленных, справляющих медовый месяц. Говоря это, женщина провела кончиком языка по мгновенно покрасневшим губам, а Мак внутренне содрогнулся. Как бы там ни было, но перспектива находиться рядом с вампиршей не радовала – А уж про какие иные близкие контакты и говорить нечего. Словно прочитав эти мысли, его спутница дико захохотала и провела пальцем с длинным, так похожим на коготь ногтем по щеке Авроса, тот с трудом подавил дрожь. Но все оказалось не так уж и страшно. К какой-либо физической близости Грас Смиргола не стремилась, для сторонних наблюдателей играя роль этакой высокомерной светской львицы, привыкшей к поклонению. Роль же безнадежно влюбленного досталась Авросу, и со стороны он смотрелся безвольным существом, смысл жизни которого сводился к удовлетворению прихотей своего идеала. Несмотря на унизительность подобной игры, она оказалась идеальным прикрытием. Объект воздыханий подолгу скрывался в домике, и Аврос часами бродил по их рощице, словно побитый домашний скот, что позволяло, практически не скрываясь, следить за соседями. Иногда Миргола отсылала его с каким-нибудь поручением, а сама устраивалась в гамаке, натянутом в тени деревьев и расположенном так, что только обладатель очень острого зрения мог спокойно следить за объектом. Это вполне подтверждало предположение Авроса о ее способностях, очень уж сильно отличных от человеческих. Кроме того, Аврос смог накинуть на соседскую рощу невесомую сигнальную паутину, Сделав это, маг заслуженно преисполнился гордости. Капитан Снолда ничего не заметил, зато работа наблюдателей несказанно облегчилась. Теперь любой объект, появившийся в пределах рощи, давал им незримый сигнал. Узнав об успехе, женщина-вампир даже подарила магу поощрительную улыбку, заставившую Авроса едва ли не позеленеть от злости. Похоже, посланнице Тлантаса безумно нравилось дразнить своего напарника. Где-то на второй день наблюдений за влюбленной троицей Миргола заметила, что в третьем бунгало живут такие же наблюдатели, как и они. «Почему?» — недоуменно поинтересовался маг, ведь парень с симпатичной девушкой не вызывали у него никаких подозрений. «Они же целыми днями купаются. Когда следить-то будут? И ведь никакой чужой магической сети я не заметил». Поймав откровенно презрительный взгляд Мирголы, Мак осекся. Целыми днями купается только девушка. Парни же через день меняются. Один развлекается, а второй сидит на чердаке домика и следит за подопечными через шар наблюдателя. «Что?» — довольно громко воскликнул Аврас, но тут же сбавил тон. «Я что, по-вашему, двух мужиков отличить друг от друга не смогу?» Своим замечанием маг вызвал презрительный смех вампира. «Это близнецы. Я была ночью около их окна и все прекрасно рассмотрела». Тут уже изумление мага сменилось на раздражение. «Я, конечно, помню про субординацию и все такое, но не кажется ли вам, что если бы вас заметили, то вся операция, оказалась бы, сорвана?» Вампир ответила холодной улыбкой. «Не думаю. Сильно сомневаюсь, что кого-то заинтересовала бы безобидная летучая мышь». На этом спор прекратился, заставив Авроса лихорадочно припоминать прочие способности вампиров, упоминавшиеся в мифах и легендах. Ему с трудом удавалось сохранять спокойное выражение лица и скрывать лихорадочный блеск глаз. Спутница оказалась еще опаснее, чем он думал раньше. После этого разговора рутину пассивного наблюдения за подопечными ничто не нарушало целых три дня, в течение которых мага просто поражала мысль о странностях бытия. Едва ли не впервые на этом курорте для богачей встретилось такое количество тех, кто не отдыхал, а лишь имитировал отдых. Какой-то немыслимый извращенный цинизм усматривался в этой ситуации Все изменилось на шестую ночь Это была ночь дежурства Авроса И рискуя вывихнуть себе челюсти от зевоты Он лежал в кустах и настороженно обшаривал взглядом домик капитана Снолда Несмотря на магическое наблюдение Маг и вампир решили подстраховаться и не полагаться на магию целиком Распределив между собой ночные дежурства В какой-то момент, после особенно глубокого зевка, Мак перевернулся на бок и начал поправлять врезавшуюся в бок рукоять Харагиса, так похожего на серб. И тут до его ноздрей донесся невообразимо мерзкий запах. Мак с усилием подавил кашель и замер, прислушиваясь. Где-то наверху захлопали крылья, зловоние усилилось. Аврос вскочил на ноги и поудобнее перехватил незнамо когда выхваченный Храгис, напряг усиленное магическое зрение, обшаривая все вокруг и стараясь взглядом пронзить ночную тьму. Неожиданно спина ощутила упругий толчок воздуха, и сразу же отвратительная вонь словно бы отгородила мага от окружающего мира. Аврос, не задумываясь, крутанулся вокруг своей оси, прочертив загнутым лезвием оружия смертельный полукруг. Ощутив слабое сопротивление движению клинка, Мак уже стоя лицом к лицу с неведомой опасностью, повернул рукоять и полоснул храгисом темнеющую фигуру врага от его правого плеча к левому бедру. Раздался звук рвущейся плоти, разом потеплела рукоять отдающего темную магию оружия. На землю хлынул поток шипящей жидкости. Еще мгновение, и тело неизвестного, рассеченное почти пополам, качнулось и быстро завалилось вперед, так что Аврос еле успел отскочить в сторону. Не успев опомниться, Мак краем глаза заметил какие-то темные тени, снижающиеся к домику подопечных. Дерьмо! Забыв про маскировку, он припал к земле и простер руку над своим поверженным противником. Секунда, и слова древнего заклятия разорвали ночь. Жизненная сила умирающего существа, помноженная на собственную магию Авроса, напитала плетение заклинания, и вот уже к теням нападающих устремились три сгустка овеществленной тьмы. Оставляя за собой хвосты из тлена, они устремились каждый к своей цели. «Три! Всего три! А теней было пять!» Аврос глухо застонал и ударил кулаком по земле. Но еще один магический удар сил не хватило бы, вернее, для этого нужна жертва, которой просто не было. Быстро справившись со злостью, маг вскочил и понесся к соседям, но не сделав и нескольких прыжков, он ощутил, как в то место, где только что стоял, ударил комок ярости. На сцену вышло нечто новое. Половчее, сжав боевой сфер, Паврос повернулся к новой твари. Схватка с этим противником пошла совсем не так, как с предыдущими. Первоначальная легкость, с которой маг расправился с врагом, оказалась обманчивой. Крылатый демон показал себя опытным бойцом, привыкшим до смерти удивлять своих противников. В первые мгновения боя он нелепо боком скакнул к магу и неожиданно сильно ударил ребром крыла. Аврос уклониться не успел, и резкий удар буквально смел его в кусты. Уже в воздухе человек сумел сгруппироваться, и падение на землю его не слишком ошеломило. Наверное, только это Авроса и спасло. Тварь прыгнула сразу же после удара, намереваясь растерзать сбитого с ног человека, но тут же увязла в слабом щите тьмы, который поставил над собой маг. Откатившись в сторону, он вскочил на ноги и попытался завершить поединок одним ударом серпа. Но тварь уже разметала заклятие, и теперь, жутковато завывая, готовилась нанести новый удар. Аврос быстро отступил назад, угрожающий, водя перед собой Храгисом, понимая, что простым напором здесь ничего не добьешься. В этот момент теперь уже за спиной у твари сгустился мрак, и новая фигура появилась на поле боя. Раздался хруст, в сторону Авроса брызнуло чем-то горячим, и тело твари с невнятным рыком рухнуло. Неизвестный помощник отбросил в сторону какой-то комок с отсвечивающей алым аурой и склонился над жертвой. Вновь что-то хрустнуло, затем влажно чавкнуло, и предсмертный вой огласил ночь. «Вот, теперь готово», — знакомым голосом удовлетворенно произнес помощник и обратился к Авросу. «А ты что встал? Задачу забыл?» Макс с удивлением узнал в фигуре с горящими угольями вместо глаз свою напарницу, а скорее командира. «Грасмергола», — начал он. «Болван! Живо к подопечным!» — голос женщины сорвался на шипение. «И еще, если увидишь кого-то отличного от этих тварей, попытайся просто задержать и позови меня!» Вампира кинула взглядом мага и с презрением добавила. «Хотя куда тебе? Постарайся хотя бы позвать меня, ладно? А теперь живо к соседям!» Не дожидаясь ответа, вампирша как-то размазалась в темноте, и вот уже в ночи раздалось хлопанье крыльев крупной летучей мыши. «О, махрусы, все демоны бездны!» зарычал Аврос Чисмар и побежал следом за ночным летуном. Поверженные противники были уже забыты, и маг только сейчас заметил вспышки магии, что раскрасили ночь. Бой кипел не только у подопечных и агентов Плантоса, неизвестные наблюдатели также сражались за свою жизнь, да и поднадзорный капитан давал прикурить ночным бестиям. Стоял страшный грохот от разрывов магических молний, вспышки огня перемежались розчерками белых лучей, роща наблюдателей уже горела вовсю, а вокруг плясали сражающиеся тени. «Ну, сейчас охрана этого проклятого курорта прибежит и будет совсем худо», — на бегу подумалось Авросу. Летучая мышь уже скрылась за деревьями рощи, и яростные крики вспыхнули с новой силой. Бегущий человек поднажал. Чуть в стороне послышалось хриплое дыхание и тихая брань. Аврос повернул голову и тут же, споткнувшись, чуть не растянулся на влажной траве. «Ах ты ж, сын тьмы!» Маг взмахнул рукой с зажатым в ней храгисом, стараясь сохранить равновесие. В мертвенном свете Ярдиги блеснуло темное лезвие, уже успевшее, словно живое существо, впитать окрасившую его кровь демона. «Стой, сын хруга! раздался хрипловатый женский голос, и Аврос Чисмар с удивлением понял, что его преследователь — женщина. Мгновением позже агент Тлантаса узнал в ней ту симпатичную девушку, что жила в коттедже рядом, но осмыслить этого не успел. Невнятно пробормотав себе что-то под нос, преследовательница взмахнула рукой, и сверкающий жгут света ожог мага вдоль спины. От неожиданности и боли маг заорал, но сразу же пришел в себя и прыжком отскочил в сторону, уходя от нового удара. Оказалось, что девушка вооружена боевым бичом, накачанным магией под завязку — Не на день сегодня Аврос подкамзол кольчугу, он уже был бы рассечен едва ли не пополам, но везение было все же относительным, ранения избежать не удалось. Маг ощущал, как с каждым движением разорванная кольчуга впивалась в края обожженной раны, вызывая приступы сильной боли, но об этом стоило забыть, потому как бешеная девка уже замахивалась для повторного удара». Собственные силы Авроса были на исходе, и он зачерпнул энергии из неприкосновенного запаса в амулете на шее, как раз на одно заклятие. Несколько слов темного эльфийского заклинания, и вот уже в левой руке мага затрепетали язычки бездымного пламени. «Получай, дура!» — торжествующе рявкнул Аврос и швырнул сгусток огня в ее сторону. Метнув его в противницу, он наверняка ничего бы не добился... Та уже подготовилась отразить чужой удар, но маг был не настолько глуп. Он бросил свое заклинание прямо девушке под ноги. Миг, и вскипела земля, превращаясь в жидкую грязь. Не успевшая среагировать противница, тут же провалилась по колено и повалилась на бок, потеряв равновесие. Роняющий искры бич отлетел куда-то в сторону. Поверженного врага неплохо было бы добить, но Аврос уже бежал в сторону домика подопечных. Он и так боялся, что опоздал. Подбежав к дому, Аврос сбавил шаг. Стоявшая здесь тишина настораживала, и лишь сквозь разбитые окна доносился тихий говор на незнакомом наречии. Говорили двое. Решив разобраться на месте, осторожно ступая и занеся в замахи серп, мак вошел внутрь. Здешнее внутреннее устройство оказалось почти точной копией их смерголой домика, поэтому ориентировался Аврос легко. Несколько раз он споткнулся об обломке мебели, да во второй по коридору комнате наткнулся на обугленные и разорванные на части останки ночной твари. Чувствовалась работа мага Снолда. Пара огненных шаров, молот силы и чуточку модифицированный ветер ножей. «Ого, да этот маг не боится экспериментировать!» У них же это не приветствуется. И ночному визитеру хватило. Вот только сил у мага сейчас должно быть ой, как мало. Вход в третью комнату оказался разворочен жутким ударом. Фактически весь косяк буквально выломан, да и сам проход стал теперь значительно шире. У стены лежало разорванное почти пополам тело крылатой твари. Похоже, здесь поработала мир гола. Но вот вся правая часть тела сильно обожжена — «А это явно постарался чародей Снолда. Вот тебе и обыкновенный маг четвертого ранга, безо всяких там штучек вроде истинной крови и могучих артефактов». Аврос осторожно заглянул внутрь и увидел мир Голу, спокойно разговаривающую с каким-то полноватым мужиком в мешковатой одежде. Стоило магу на него посмотреть, как тот сразу же прервал разговор и, обнажив в воскале пару клыков, повернулся к Авросу. Тот замер... А Миргола, бросив на него не слишком дружелюбный взгляд, начала что-то горячо говорить. Как и раньше, маг не мог понять ни слова. Затем женщина-вампир достала из кармана какой-то белесый кристалл и передала его толстяку. Тот негодующе покрутил головой, но кристалл взял. Зло зыркнул на Авроса, затем куда-то в угол и, кивнув Мирголе, как-то быстро, безо всякой паузы, подернулся рябью, задрожал и превратился в столб тумана, который столь же быстро развеялся под порывом налетевшего сквозняка. Аврос потрясенно втянул в себя воздух. «Вот ведь дерьмо-то какое!» «А теперь и нам стоит убираться», — обратилась к Авросу Мергола. «Сейчас тут будет очень даже людно». Но ведь начал было Мак, но его, как обычно, прервали. «Если ты об этих, то теперь нам на них наплевать». Говоря это, женщина указала в угол, куда смотрел исчезнувший толстяк. Мак перевел туда взгляд и увидел двух девушек, свернувшихся калачиком у стены. Они то ли спали, то ли находились в глубоком обмороке, и молодого израненного мужчину, который точно лежал без сознания в луже собственной крови. «Наша задача выполнена, и мы возвращаемся в Бурнал. Желательно, без каких бы то ни было драк». Миргола подчеркнуто равнодушно отвернулась от распластанных на полу бывших подопечных и заспешила к выходу. Аврос пожал плечами и зашагал следом. Иногда он просто не понимал приказов начальства. На пустынном, усыпанном острыми камнями берегу, среди белеющих осколков костей неведомых животных и воняющих гнилью и разложением останков рыб и морских водорослей, кипела битва. Все вокруг озарялось вспышками света, языки темного пламени жадно набрасывались на живую плоть, грохотали взрывы. Окрашенные в мрачные тона стрелы разрывали воздух над головами остроухих бойцов, застывших с оголенными мечами перед шеренгами стрелков. Даже яростная жизнь подступавших к самому берегу джунглей замерла в тоскливом ожидании конца этого сражения. Из моря выступила тварь Пьят-Илим-Ксуарлбен. Или, как говорят невежественные крестьяне, рассказывая детям жалкие отголоски старых сказок, Большой Илим. Отряд стражей границы тут же вступил в бой, не давая мерзкому порождению спящих как углубиться в земли потомков великого народа Млеур, так и отступить назад в море. Огромное многоголовое существо, разбрасывающее во все стороны сгустки слизи, источающее ядовитое зловоние и так и норовящее опутать разум мерзкой животной магией, «Не останови эту гадину, и завтра на десятке верст вокруг не останется ничего живого». Подмога пришла как никогда быстро. Через считанные мгновения после отправки магического послания открылись пылающие глотки порталов, и на землю ступила полусотня гвардейцев. Скрэлтиар, командир стражей границы, еще успел удивиться, что на пусть и редкий, но необычный случай атаки твари выступили именно королевские гвардейцы. уже гораздо позже удивление сменилось пониманием. Монстр оказался чудовищно силен. Шестеро магов, запалив костры заклинателей, прилагали все силы, чтобы сковать Большого Элима, лишить колдовской защиты и дать воинам его добить. Пока не удавалось. Эльф то и дело замечал снопы искр от разбившихся щиты морского чудовища заклинаний, ощущал, как его собственный разум жадно ощупывали магические щупальца и как вздрагивают сопротивляющиеся магии бойцы. «Ах, какой красивый!» — раздался голос позади натянувшего лук скрела, и тот от неожиданности пустил стрелу на пару аршин выше десяти соженной туши. Не веря своим ушам, страж границы повернулся всем телом на голос. Варрак, «Какой интересный экземпляр! Не правда ли, дорогая?» Проигнорировав как самого Тиара, так и его вопрос, поинтересовался уприльнувшей к нему темноглазой красотки Варрек Минош. Насколько знал Скрэл, эта фаворитка Варрака не менялась уже почти пять лет, что служило показателем сильной привязанности. «Ой, он такой опасный!» Но а ты ведь его убьешь?» Возлюбленная внебрачного сына короля робко выглянула из-за его плеча. «Разумеется!» Окинув взглядом остолбеневшего скрыла Тиара, Варрак едко улыбнулся, обнажив клыки, и выдохнул. «Скажи своим, чтобы не дали уроду приблизиться!» Не дожидаясь ответа скрыла, Варрак Минош закрыл глаза и, расставив ноги для устойчивости, затянул странный тягучий мотив. Руками же он словно бы что-то поднимал, толкая раскрытыми ладонями вверх, что-то очень тяжелое и так и норовящее упасть. Прошипев себе под нос нечто не слишком лестное, скрэл начал выкрикивать команды. Чем отличаются эльфы, так это умением быстро, едва ли не мгновенно ориентироваться в обстановке. Будь здесь солдаты из мира людей, услыша они приказы командира какого-то там отряда с границы, да еще по отношению к лучшим воинам короля, Да голос этого выскочки воспринимали бы просто как зуд надоедливого комара, совсем одуревшего в своей глуши, а может и поступили бы, как поступают с этими мелкими кровопийцами. А эльфы тут же связали инициативу Скрелла с появлением Варрака и слаженно подчинились, формируя защиту перед Миношем. Маги начали перестраивать незримые рати своих заклинаний. Бойцы же ушли в глухую оборону, отрубая лишь самые хищные щупальца твари, что тянулись к досаждавшим монстру стрелкам. А Варрак продолжал свой ритуал. Его руки уже достигли наивысшей точки, и теперь, сжав их в кулаки, он выкрикивал отрывистые слова чужим незнакомым голосом. И вдруг, словно дровосек, рубанул сверху вниз. С небес ударила длинная ветвистая молния, и непробиваемая прежде защита Большого Элима лопнула, будто хрупкое зеркало под ударом молота гнома. Дикий вой огласил окрестности, заставив некоторых эльфов даже припасть на одно колено. Амулеты приняли на себя основную часть звукового удара, но все равно было тяжело. Именно поэтому Скрел, наверное, и не увидел, как позади морского чудовища возникло из сине-черное облако роящихся искр и как оно, излившись двумя ручьями, охватило того мерцающим кольцом и... Воин застал лишь тот момент, когда туша зверя оказалась погребенной под скачущими мошками магической энергии. «Скоро сдохнет!» Варрак устало махнул рукой в сторону застывшего Илима. и словно в ответ донесся утробный стон умирающего зверя пойдем моя радость я же говорил что тебе не стоит смотреть на эти мужские игры по его воле возникла подрагивающее марево портала и пара исчезла до слуха скрыла донесся лишь голосок придворной красавицы но ведь есть же и эльфийки воины или ты считаешь что женщины хороши только для одного Тиар помотал головой, сочувствуя Варраку из обычной мужской солидарности. «Попробуй теперь докажи высокородной эльфийке, что ее никто не хотел оскорбить. Небось, с Илимом справиться было полегче». Мысли эльфа тут же обратились к выходцу из морских глубин. Ведь какой-то странный это был Илим, Неправильный. «Все в нем было слишком. Слишком большой, слишком сильный, слишком злой». Поневоле начнешь верить в старые росказни, которые некоторые высокомудрые эльфы называют пророчествами. Скрелл повернулся к осевшему мертвой грудой морскому чудовищу, вокруг которого осторожно ходили маги и охранявшие тех гвардейцы. Синие искры уже исчезли, а камни вокруг зверя стали серыми островками в стремительно увеличивающемся озере желтоватой крови. «Скоро здесь будут маги из совета с охраной, и для вас больше нет работы!» К скреллу обратился незнакомый эльф в форме гвардейца. «Можете возвращаться в казармы!» Тиар пожал плечами и начал созывать своих бойцов. Гвардеец прав. Стражам здесь делать больше. Нечего».